Глава вторая. Шаг второй. Я представил, как мне приходится сражаться со старухой, которая не применит обрушить на меня всю силу Банши, а заодно наверняка и Сан-Вульфа. В такой ситуации даже при всем желании я бы не смог параллельно выяснять, в чем же особенность этих агами. Так что продолжаю ждать, тем более что это ожидание пока работает на меня, Ведь пока хозяйка Банши верит, что я еще могу прийти, она не трогает моих людей. А те продолжают охоту, добывая для меня новые сердца и информацию о кланах смерти. Пусть и не идеально, но тоже добыча. Если кто-то придумает способ ускорить охоту на Агами, с меня награда. На этот раз я ответил не только Харту, но сразу всем нашим. Мои возможности, конечно, не настолько велики, как, например, в День Победы Зла над всеми стихиями, но точно больше, чем у других. И в случае, если мы решим проблему с кланом Агами, я буду готов постараться. Очень сильно. Не то, чтобы я был таким любителем цапель, но если я в итоге выйду еще на один клан смерти, смогу столкнуть духов ворона и Агами лбами. И выжить из каждого короля максимум. Это будет гораздо лучше, чем сейчас. Когда я вроде бы и свободен от той же старухи и других возможных повелителей смерти, но при этом замер в своем развитии я не смогу продвинуться без одобрения какого то духа и взялись же они откуда то на мою голову еще три пива отвлекая меня от мыслей и переговоров к барной стойке подошел ярко одетый молодой бог судя по виду сынок кого то из внутреннего города такие редко выходят в бедные кварталы вроде нашего а если и делают это то только чтобы пощекотать себе нервы и устроить неприятности всем окружающим за счет заведения Я привычно увеличил порцию, рассчитывая на этот раз не на прибыль, а только на то, что чем быстрее беспокойный гость дойдет до кондиции, тем меньше шанс, что он устроит нечто опасное. «Благодарю!» — парень скинул плащ, оставшись в кроваво-красном костюме, который на нем смотрелся на удивление уместно, а потом подвинул мне стопку монет, опять же на удивление щедрую. Такой подход, как я недавно думал, больше бы подошел Богу из внешних миров, который знает себе цену. А не молодому мажору, которому стихии и алтари приносили на блюдечки каждый день рождения. Я протянул руку к монетам, а потом неожиданно почувствовал в одном из них спрятанную стихию гниль, и все сразу встало на свои места. Значит, этот красный парень работает на Сарику, вернее, на сопротивление, и значит, он пришел не буянить, а принес мне первые новости о заказанном мной поиске миров смерти. Что ж, я давно этого ждал. Я потянулся к нужной монете а потом позволил скрытые в ней стихии передать мне сообщение. Всего несколько слов и цифр, но сколько за ними стоит? Исследовано 1423 мира. Миры с найденными эманациями смерти — два. Найденные эманации смерти. Значит, в этих мирах могут находиться алтари зеленой стихии. Всего два. Но это мне на самом деле еще повезло. все таки в этом времени изначальных миров не два, как было у нас, а тысячи и тысячи. И у каждого может быть еще по столько же отражений, совершенно бесполезных с точки зрения размещения алтарей истинных стихий. Но на первый взгляд ведь и не скажешь. В общем, люди Триумвирата неплохо поработали. И вот теперь у меня есть две точки. Останется только туда переместиться. А дальше еще одна игра случая. Окажутся ли эти миры теми, что принадлежали именно клану Ворона, вернее его левому крылу? Тогда я смогу, благодаря своим сердцам, найти алтарь, и провернуть зачистку, как это и было задумано. Если же нет, если эти миры окажутся пустышками, где, например, когда-то всего лишь сражались слуги-старухи, или просто использовали созданные ее последователями артефакты, или если даже они окажутся средоточием силы кланов, но не того, что нужно мне, тогда я ничего не смогу сделать. В общем, шансы очень сильно не в мою пользу, но это вовсе не значит, что я не буду стараться и пытаться победить». Ведь единственный верный способ проиграть — это ничего не делать. Если же барахтаться, тогда возможность перевернуть ситуацию в свою пользу всегда будет маячить на горизонте. Как порой солнце на севере. Вроде бы вокруг и полярная ночь, но все равно каждое утро встаешь и смотришь на серое небо. Вдруг да покажется. Стоп. Тут я заметил, что помимо отчета Сарика оставила мне и небольшое личное сообщение. «Можешь использовать красные штаны в своих делах». Он у нас идейный, так что предать не должен. А если и предаст, то у него в башке поразит гнили, прибьет в тот же момент пароль «Смерть котам» и «Не благодари». Я чуть не улыбнулся. все таки в этом времени Сарика совсем не похожа на себя в будущем. Ей даже доступно чувство юмора, хотя вот методы ее все так же далеки от гуманных. Впрочем, жалеть молодого идеалиста я не вижу смысла. Он сам хотел изменить мир, поставив на кон свою жизнь. Так вот это в итоге рано или поздно обязательно случится. А то, что его кумиры оказались несколько жестче, чем он ожидал, такова правда жизни. Сумеет выжить и поумнеть, возможно, даже когда-нибудь еще и освободиться от часовой бомбы у себя в голове. О, какие люди, оказывается, начали заглядывать в средний город. Это не твой ли папаша приказал выжечь дотла мир Нимуш? Хотя там были алтари многих моих хороших знакомых. Крупный бог из внешних миров, направлявшийся к стойке за добавкой, остановился, обратив внимание на осведомителя Сарики, и, немного покачиваясь, пристроился рядом с ним. Похоже, без неприятностей все же не обойдется. Жаль, у повелительницы гнили и триумвирата не нашлось никого попроще красных штанишек, чтобы доставить мне послание. Хотя, разве они когда-то думали, что им придется иметь дело с кем-то не из внутреннего города? «Благородный рыцарь внешних троп!» Мажор начал на удивление вежливо, и у меня мелькнула мысль, что он на самом деле более чем благоразумен, такому можно было бы даже дать полезный совет. Но нет, кажется, здравый смысл в очередной раз проиграл. Вы же так себя называете? Лично мне больше нравится слово навозники. Это больше подходит тем, кто всю жизнь тратит на копание в мусоре внешних миров. Думаешь, ты выше меня? Бог из внешнего мира как-то сразу собрался. И от былой расслабленности в нем не осталось и следа. И его взгляд, хоть он при своем невысоком росте и смотрел снизу вверх, все равно оказался внушительным. Может быть, тогда скрестим мечи? Тут он поймал мой серьезный взгляд и немного дополнил свое предложение. На заднем дворе, где твоему трупу будет самое место. Думаешь, что сможешь победить? Красные штаны усмехнулся, уверенный в своих силах, и тоже посмотрел на меня, как бы спрашивая, «Где тот самый задний двор?» Я указал направление, снимая блок из стихии зла на нужном коридоре и открывая выход к той самой площадке, где еще недавно тренировались с Анни с сестрами. Они сражаются в башне всего неделю, а в Добром Страннике уже стало как-то пустынно и тихо. Неприятно. «Ты справишься?» Я внимательно окинул взглядом под задержавшегося крепыша из внешнего мира. все таки этот парень из Алиты». Такого отец не выпустит из дома, не обеспечив полусотни миров для поддержки на всякий случай. Мне на самом деле было интересно, чем закончится этот конфликт между представителем окраин и гостем из центра Каррии. «Не беспокойся!» — внешний бог только усмехнулся. «Я бы не выжил, если бы не умел оценивать силу других и побеждать в любых обстоятельствах. Тогда не убивай его, моя личная просьба». Я внимательно оценил Крепыша. «Справишься, и весь вечер выпивка за мой счет, естественно предложенная мной цена в виде бесплатных напитков оказалась просто ничтожной но это была просто красивая обертка для главного моей просьбы и кажется внешний бог готов был воспринять ее всерьез он пару секунд помолчал потом сосредоточенно кивнул мне и двинулся вслед за красными штанами я же на мгновение задумался не сходить ли за ними мне же интересно как пройдет их дуэль но потом я решил не привлекать лишнее внимание В зале полно других клиентов, да и эти двое во время сражения будут предельно бдительны к попыткам прощупать себя. Мне не хотелось столь явно демонстрировать свой интерес. Да и не пропущу я ничего. У меня по всему периметру доброго стражника стоят всевозможные защитные техники. Они смогут не только врезать по тому, к кому я буду не очень рад, но и записать внезапную дуэль. Тут с заднего двора донесся грохот, долетел запах дыма а потом дверь распахнулась и в зал уверенной походкой вошел бог-крепыш. Кажется, этот раунд остался за внешним миром, а Сарика будет должна мне за спасение жизни своего подручного. Красные штаны продул настолько быстро, что становилось очевидно, его противник легко мог бы взять его жизнь, будь у него такое желание. «Пусть богач полежит в мусоре!» Крепыш возвестил о своей победе громким криком, И даже стражники, выпивающие за пары столов у окна, ответили ему дружелюбным ревом одобрения. «Кстати, меня зовут Проксимо». Последняя фраза предназначалась лично мне, и была сказана почти шепотом. Кажется, Крепыш решил, что мы стали с ним довольно близкими знакомыми, раз раскрыл тайну своего имени. Как я слышал, во внешних мирах стараются не называть его незнакомцем, чтобы не дать выйти на свои личные миры и алтари. Не знаю, правда, как это может сработать. Но у Проксима сейчас явно было слишком хорошее настроение, чтобы беспокоиться о подобных мелочах. «Кот», — представился я. «Кстати, а как ты победил Красного? На вид, скажу честно, он выглядел посильнее тебя». махнул рукой Крепыш. «Взорвал один из своих алтарей, совпадающий с одним из его по стихии. Да приложил его откатом. У таких мажоров, которые набрали миров не своей силой, а в виде подарков». «Разброс и рассинхрон стихий — это главное слабое место». «Покажешь, как делать?» — быстро спросил я, в запах новой полезной техники. «Да тут ничего сложного. У нас во внешних мирах каждый так может». Проксима, кажется, был рад поболтать с тем, кто казался ему приличным человеком. «Просто высасываешь из нужного алтаря всю доступную энергию, а потом еще немного больше. Вот и весь секрет. Главное, когда все пойдет в разнос» направить взрыв в нужную сторону. В моем случае, по нити подобие врагу. Но вот тут уже не проси, про эту технику не расскажу. Разве что решишь погулять со мной по внешним мирам оруженосцам. Десять лет и буду готов поделиться». Проксима довольно хохотнул. Кажется, он ни секунды не верил, что даже вроде бы нормальный бармен из среднего города Каррии когда-нибудь осмелится убраться из своего ставшего таким теплым уголка. «Я подумаю», — я улыбнулся в ответ. На самом-то деле я-то совсем не против прогуляться где угодно, но вот десять лет за один прием. Нет, это точно не мой путь. Кстати, Проксимо, теперь я сделал серьезное лицо, показывая, что шутки закончились. А как ты вообще решился взорвать алтарь? Лишиться навсегда части силы всего-то ради победы в простой драке? Я уже какое-то время думал о причинах готовности Бога из внешнего мира заплатить такую немалую цену, и никак не мог найти ответ. Кажется, я все еще что-то не знаю о времени, в котором оказался. А без этого создать правильную стратегию моего движения на самый верх будет очень сложно. Он оскорбил меня. Проксима пожал плечами. Знаешь, у нас во внешних мирах не так много того, чем принято гордиться. И наши силы, и наша честь — это как раз те вещи, ради чего стоит сражаться. Скажи эти слова кто-то другой, и я бы просто усмехнулся в ответ на столь неприкрытый пафос». Но в устах Проксима это действительно было похоже на правду. Я неожиданно увидел вторую часть этого мира, ранее скрытую от меня. Еще недавно Каррея для меня представляла собой лишь мусор внешнего города, где бродили боги, похожие на нищих, которые ничего не добились в жизни. Это, с одной стороны, а с другой были богачи и кланы, служащие Демиургу. Где-то в ней система стояла сопротивление хотя по большому счету они были не больше, чем отколовшейся частью элиты, небольшой группкой бунтарей, не сильно меняющей картину мира в целом. Но вот сейчас я узнал, что существует огромное множество богов внешних миров, которые не выживают как бедняки и не зазнались как богачи. Они просто есть, и их идеалы, на мой взгляд, не так уж и плохи. Сражайся, захватывай новые миры силой своего собственного оружия, береги свою честь. А ведь таких действительно можно, как бы не ехидничал подручный Сарики, назвать благородным рыцарем внешних троп. «Расскажешь о своей жизни?» — попросил я. «Чем живут сейчас во внешних мирах? Не сильно ли мешает вам война старухи и демиурга? Их не волнуют обычные боги. Так какое нам до них дело?» Проксима отмахнулся, осушив еще один бокал. «А так, что у нас творится?» «Все как обычно». Надо защищать свои алтари, да искать чужие. Недавно удачно заглянул в один мир огня. Так там два местных сцепили за свои алтари. Я их сразу вычислил да ударил. Один сумел уйти, крепкий попался. А вот второй, слабак, поплыл и уступил мне свой алтарь, только чтобы не умирать. И опять картина мира дополнилась. Если еще пару мгновений назад я думал, что та же Санни и ее сестры вполне могли и не лезть в каррию, то теперь понял что у них не было особого выбора. Пока они жили рядом со своими алтарями, то фактически подсвечивали таким образом их местоположение. А в Карии, да, они были никем. Но никто не мог прийти и убить их, пусть даже в честной схватке. Хотя какая честная схватка может быть между тем, у кого один алтарь, и тем, у кого их пара десятков? Да уж, оказывается, благородные правила внешних миров подходят лишь тем, у кого есть сила. Как иронично. А если богов рядом нет, то алтари не найти? Я решил побольше узнать про поиск мест силы, раз уж мне подвернулась возможность пообщаться с настоящим профессионалом. Я-то в любом случае планировал использовать свои сердца смерти, но и в целом разобраться в ситуации будет совсем не лишним. Да, приходится охотиться и следить за другими богами. Проксима оскалил зубы. Если пару мгновений назад он больше походил на добродушного гнома, то теперь стало очевидно, что передо мной настоящий хищник, вечно голодный и вечно опасный. «Вот будь у меня сотни миров, было бы проще». «А что тогда?» — спросил я. «Тогда можно бросать вызов», — пояснил бог внешнего мира. «Приходишь в любое место, объявляешь ставку и ждешь, откликнется ли кто-то из тех, у кого там размещены алтари. Вот только есть нюанс. Все знают, сколько нужно сил, чтобы бросить вызов» так что слабаки его просто проигнорируют, а вот те, кто посильнее, тут уже возможны варианты. Кто-то может и ответить, чтобы не потерять репутацию среди своих, а кто-то может оказаться настолько силен, что будет только рад раздеть чужака от догола». Проксима хохотнул, а я неожиданно понял, что меня смущает в его истории. «Подожди», — я поднял руку. «Ты говоришь про Ставкин, но я слышал, что недавно старуха сожгла целый мир Демиурга». И как такое возможно, если тот получил бы информацию о ее вызове? Нашел кого сравнить? Обычных людей и этих монстров. Проксима как-то сразу погрустнел. Тут уже точной информации нет, только слухи. Но мне дед рассказывал, что если у кого-то есть пятьсот алтарей, то он может запустить уничтожение мира. Пришел, высвободил силу, а потом ждешь. Если кто-то из местных богов решится попробовать защитить свои алтари, убиваешь их. «Нет, просто доводишь дело до конца. Вот только тех, кто способен на подобное, очень и очень немного. И вот так вот, проявившись, они показывают себя перед всем миром, перед своими врагами, теми, что им равны и что могут дать им бой. Так что, лично мое мнение, лучшая защита твоего алтаря — это тайна. Ведь если никто не знает про твой мир, то никто и не бросит тебе вызов». Пиво забулькало в горле у Проксима от попытки одновременно выпить и посмеяться. А я понял, что гость из внешних миров может оказаться полезен не только историями о будних Каррии. «Кстати, о тайных местах», — кратчево начал я. «На внешних тропах не ходят слухи о мирах, которые когда-то принадлежали кланам смерти. Скажу сразу, это не пустой интерес и не тема поболтать. Мне на самом деле это интересно, и я готов платить». «Зачем тебе это?» Проксима сразу подобрался, как это с ним было перед дуэлью с красными штанами. Кажется, я затронул серьезную тему, но все равно не собирался сдаваться и сворачивать на полпути. Я почувствовал запах добычи. Это моя тайна. Если походишь лет десять в вооруженосцах, возможно, я тебе ее расскажу. Я для начала вернул Богу крепышу его недавнюю шутку, а потом решил все же ответить на его вопрос, потому что было видно, иначе на продолжение разговора можно не рассчитывать. И не потому, что тот считал эту информацию какой-то великой тайной. Просто я знаю подобный тип людей. Если они не увидят в процессе общения хоть каких-то встречных шагов, то посчитают это знаком неуважения, уроном своей чести, и в итоге полностью закроются. И Проксима явно был как раз из таких. «Не скажешь, значит», — тот нахмурился. «Разве что в общих чертах я сделал тот самый шаг. У меня есть информация об одном ритуале» который может сработать только в мире смерти, и то не в каждом, но я готов рисковать. Как это обычно и бывает в таких ситуациях, я предпочел сказать чистую правду, но таким образом, чтобы мой собеседник никак не смог понять, что именно я на самом деле имею в виду. И, кажется, сработало. Ну же, сейчас я узнаю, что может рассказать знающий бог из внешних миров».